Зацепка. Жеребцов вернулся из Саратова несколько удрученным. Террористы, как и следовало ожидать, успели спрятаться в самую темную щель. Очень жаль, ибо с помощью жены Казарина, Валентины, в саду обнаружили тайник в дупле дуба. Там без малого полпуда порошка желтого цвета, меленито, сильного взрывчатого вещества. Так, видимо, торопились, что не сумели с собой утащить. «Или не захотели», — вставил Соколов. «А в доме?» «Ничего». Вот только эти газетные вырезки, да еще сняли отпечатки пальцев с трех брошенных под кроватью пивных бутылок Хольстен. Соколов поправил приятеля. Плохо разбираешься, Николай, в газетной технологии. Эти газетные оттиски, доверстки, гранки. Употребляются только профессионалами. Немецкое пиво? Тоже зацепка неплохая, так что поздравляю. А главное, эта революционная шантропа стала моими личными врагами. Кошка поддакнул. Тогда им следует готовиться к этапу в Сибирь. Все расхохотались. Эпилог. Об охоте Соколова за бандой Школьниковой наши следующие рассказы. А пока что Ефрем Цимбалист после концерта в консерватории навсегда покинул Россию, уехал в Америку. Господь отпустил ему долгий век. Великий скрипач пережил всех героев этой истории и умер в 1985 году, вознесенный на вершину славы. Что касается любезного Отечества нашего, то ему швыряться своими талантливыми детьми – дело обычное. В поместье Соколова, что в мытищах, по завершении всех этих опасных, но увлекательных приключений, был устроен шумный праздник. Вновь горели свечи, вновь суетились под носами лакеи, вновь чудодействовал на кухне великий кулинар Владимир Кобзев, а на балконе играл оркестр. Но прежде чем усадить друзей за стол, сыщик осуществил давнее обещание Казарину. Тот был за свое легкомыслие пород. Экзекуцию провел бывший взломщик сейфов и рецидивист, а ныне верный сторож добра знаменитого сыщика Буня Мильман, он же Осип Бронштейн. Во время застолья после третьей рюмки Казарин потребовал. «Аполлинар Николаевич, вы когда-то обещали открыть секрет. Как вы узнали, что я скрипач?» «Каждая профессия откладывает свой отпечаток. Во время нашей первой встречи я заметил у вас слева на шее под подбородком эллипсообразное темное пятно. Желая проверить свою догадку, я нарочито медленно и под вашу левую руку подал вам две криминалистические книги». «Да, я помню», — живо проговорил Казарин. Соколов продолжал. Нескольких мгновений мне хватило разглядеть на кончиках ваших пальцев характерные метки, крошечные вмятины, которые бывают только у профессиональных скрипачей, как и темное пятно на шее. Гости в восторге захлопали в ладоши, а Евгений Сахаров провозгласил. «Выпьем за юную и прекрасную супругу Аполлинария Николаевича, Марию Егоровну, которая дает вдохновение гениальному сыщику». Кто-то вспомнил о курьезном происшествии. Спустя несколько дней после событий на концерте цимболиста Жеребцов вошел в кабинет Соколова и, едва сдерживая смех, произнес. «Аполлинар Николаевич, пришел ваш старый знакомый, адъютант генерал-губернатора. Он решительно требует удовлетворения». Соколов недовольно поморщился. «Зачем ты меня отвлекаешь всякими пустяками? Разрешаю, удовлетвори его, но не очень сильно». Спустя несколько мгновений под окном раздался звук хлесткого удара. Соколов выглянул в окно. У входа в сыск лежал тонкошей поручик. Его обидчик жеребцов пытался привести нокаутированного в чувство. Виноват, не рассчитал. И на этот раз шутка сошла с рук. Генерал-губернатор Гершельман все-таки был умным человеком.